это ГИ познал на собственном опыте при создании ателье трудящихся слепых. Третье. Для выполнения плана необходимо определить источники финансирования. В принципе, ГИ высказывался за государственное финансирование, но вместе с тем он считал нецелесообразным отказываться от финансовой и других видов помощи со стороны благотворительных обществ, организаций и частных лиц. И такое двойственное финансирование было принято в семи странах не возражал он и против учебных заведений для слепых, открывавшихся и полностью существовавших на средства только благотворительных обществ или отдельных частных благотворителей. Четвёртое. На первых порах необходимо подобрать здание, более или менее пригодное для размещения учебного заведения, но лишь с тем, чтобы в дальнейшем выстроить специальное здание, функционально приспособленное под нужды слепых детей. Практика полностью подтвердила правоту ГЮИ. Многие институты слепых Англии, Германии и Швейцарии стали не только строить специальные здания, но и размещать их в предместиях городов, поближе к лесу, реке или озеру, там, где можно было разбить сад с огородом, а то и парк с прудами и беседками, как в Королевском Норвуде. Один из первых примеров к тому подал сам ГЮИ когда открыл ателье трудящихся слепых на собственные средства. Правда, потом, когда затраты значительно превысили его финансовые возможности, пришлось обратиться за поддержкой в парижское благотворительное общество, какою и получал по меньшей мере вплоть до аудиенции французского короля Людовика XVI. После закрытия Парижской королевской школы в 1801 год он попробовал, видимо, надеясь на поддержку благотворителей, открыть совсем небольшую частную школу для слепых девочек, всего на 10 воспитанниц. Но из-за отсутствия средств школа закрылась через несколько месяцев. Однако и этот опыт Гаюи не остался без подражаний. В 50-е-60-е годы XIX века большинство школ во Франции открывалось частными благотворителями на 5-10 воспитанников. История Московского института слепых, самого престижного в России учебного заведения, начиналась с приюта, открытого в 1881 году Московским благотворительным обществом «Презрение. Воспитание и обучение слепых детей», в доме члена Совета попечительского общества Веры Ивановны Фирсановой. 15 лет понадобилось Московскому благотворительному обществу, чтобы накопить необходимую сумму для приобретения под школу, позднее Московского училища слепых, более пригодного здания на 2-й Мещанской улице, дом 6. Замечу, что на домашнюю церковь Святой Марии Магдалины при школе Почетный потомственный гражданин Москвы, купец первой гильдии Алексей Иванович Протопопов пожертвовал 30 тысяч рублей. Думаю, восторжествовала справедливость, когда переулок, где стоял его дом, из переименованного в безбожный, снова стал Протопоповским. Создатель Московского благотворительного общества презрения, обер-пастор Московской лютеранской общины Церкви Святых Апостолов Петра и Павла фон Дикгофф, умел мечтать и не беспочвенно Московское благотворительное общество презрения год от года богатело благодаря безоговорочному доверию жертвователей В отчётах о доходах и расходах общества, публиковавшихся ежегодно, каждый мог увидеть сумму своего добровольного пожертвования и на какие цели расходуются собранные деньги до последней копейки И москвичи на добрые дела не скупились помогали московскому училищу слепых, и московское земство и городская дума выделяли стипендии на содержание воспитанников. Прибавьте к этому благотворительные концерты и благотворительные базары, которые устраивались в помещении училища. Билет на такой концерт стоил не менее 100 рублей, а на благотворительных базарах продавались изделия воспитанников по ценам от доброго сердца. К сказанному нужно добавить, что известный московский булочник Филиппов Поставщик двора его императорского величества считал своим долгом послать в училище, впрочем, в тюрьмы тоже, к воскресному завтраку знаменитые филиповские свежие булочки, а по праздникам пирожные и конфеты. Прозревая будущее, фон Генрих Диггов незадолго до своей смерти затеял по примеру Штеглецкого института слепых, что близ Берлина, Строительство по специальному проекту нового, функционально приспособленного здания на 140-150 воспитанников по 1-й Мещанской, дом 11. Только строительство обошлось в 350 тысяч рублей. Плюс покупка участка земли с деревянным домом, который пришлось снести плюс перенос домашней церкви со второй на первую мещанскую улицу, плюс закупка оборудования для учебных классов и кабинетов мастерских, спален и прочее.